Поругались и хватит. День запуска модели iPhone последнего поколения, iPhone 3G, выдался для Apple неудачным. Каждый новый телефон, который был продан, необходимо было соединить с серверами Apple, чтобы активировать и сделать его работающим. Но в то утро, когда телефоны поступили в продажу, 11 июля 2008 года, на серверах возникла техническая проблема, и они... Рухнули. Люди могли купить новые телефоны, но не могли их активировать. Более того, каждый, у кого была старая модель iPhone, и кто попытался обновить операционную систему, до первой, которая поддерживала App Store, обнаруживал, что в процессе телефоны переставали работать. На техническом жаргоне телефоны превратились в кирпичи. В штаб-квартире «Эппл» в Купертино Эдди Кью и его команда собрались за столом в конференц-зале, пытаясь решить, как поступить. «Это был всеобщий хаос. Мой худший день в «Эппл», — оценивает Эдди. Сразу нахлынули все эти вопросы. «Мы пытаемся выяснить, что, черт возьми, происходит. В чем проблема? Комната была переполнена негативом, люди простояли в очереди всю ночь, а мы не могли продать им телефоны». Этот негатив осознал Эдди и был ключевой проблемой. «Нам нужно было успокоиться, чтобы сконцентрироваться, направить мысли команды в правильном направлении, прекратить переживать о том, как продавать телефоны, а вместо этого беспокоиться о том, чтобы решить насущные проблемы», — вспоминает он. Это они и сделали. Первым делом удалили новую версию операционной системы, чтобы люди прекратили попытки обновить свою предыдущую модель iPhone. Затем приступили к тому, чтобы наладить серверы, которые заработали несколько часов спустя. Билл Кэмпбелл не имел отношения к этой ситуации, но его влияние чувствовалось. Билл всегда делал все возможное, чтобы сделать проблемы прозрачными и рассмотреть их со всех сторон. И как только это бывало достигнуто, он двигался дальше. Это один из главных уроков, которые он мне преподал, — говорит Эдди. Когда дело доходит до негатива, выплесните его, доберитесь до сути вопроса, но не дайте этой чертовой встрече зависнуть исключительно на разборках. Поругались — и хватит. Психологи называют такой подход преодоление, сконцентрированное на проблеме, в противоположность преодолению, сконцентрированному на эмоциях. Последний вариант может оказаться более подходящим, если речь идет о проблеме, которую нельзя решить, но в деловом контексте выплескивать эмоции надо быстро, чтобы больше энергии было направлено конкретно на решение проблемы. У Биллы и Совета директоров Apple появилась уйма возможностей применить этот подход, когда Стив Джобс вернулся в качестве генерального директора в 1997 году. Легко забыть, что Apple, сейчас одна из самых успешных и высоко оцененных компаний в мире, была на грани банкротства, когда вернулся Джобс. Тогда она переживала нелегкие времена, да и потом тоже, несмотря на успех iMac, iPod, iPhone и iPad, столкнулась с рядом трудностей. Билл всегда выступал за уравновешенный и конструктивный подход к проблеме. Он моментально концентрировался на том, что можно сделать в сложившейся ситуации. Андреа Юнг, которая присоединилась к Совету директоров Apple в 2008 году, называет этот подход «движение вперед». Не «что случилось» и «кто виноват», а «что мы можем с этим сделать». «Сохранять позитивный настрой» Несмотря ни на что, один из трюков, которые помогали Биллу в подобных ситуациях. Негатив распространяется как инфекция, люди становятся циничными, исчезает оптимизм. «В первые годы становления компании нам было очень трудно», — говорит Эдди. «Но Билл был, несомненно, самым позитивным членом совета директоров из всех, которые у нас были». «Легко списать такое поведение на пустой энтузиазм». Но Билл был постоянно нацелен на то, чтобы выявлять и решать возникающие проблемы, чего пассивные оптимисты обычно не делают. Исследования показывают, что позитивное лидерство упрощает решение проблем, поэтому Билл хвалил команды и отдельных людей, обнимал их, хлопал по плечу, чтобы вселить в них уверенность и ощущение спокойствия. Даже когда он задавал трудные вопросы – Все понимали, что он на их стороне, что он давит в каких-то моментах только потому, что хочет сделать их лучше, хочет, чтобы они добились успеха. Он всегда добирался до сути проблемы, но в позитивном настрое. И снова мы видим здесь влияние его тренерского прошлого. Когда мы выходим из офиса и идем тренировать футбольную или баскетбольную команду, в которой играют наши дети, мы всегда помним о важности позитивного наставничества, когда ты начинаешь с похвалы, а затем уже даешь конструктивную критику. Но когда мы возвращаемся обратно на работу, то сразу это забываем и нападаем на людей. Мы не призываем вести себя с командой, как с детьми в песочнице, но подход Билла наглядно показывает, что те же базовые принципы работают и в организации, даже на самом высоком уровне. Поругались и хватит. Обсудите все негативные моменты, но не зависайте на них, двигайтесь дальше так быстро, как только возможно.